Фасин задумался. Вообще-то мы с госпожой Джаль Тондерон собирались ответ, который вы хотели дать, наблюдатель так. Это да, сказал Верпич. Фасин смерил его хмурым взглядом. Но в таком случае зачем вы? Я стараюсь быть вежливым. Ах, да, конечно же. Это дается нелегко. Напротив, если с чем иногда и приходится бороться, так это как раз с почтительностью. Не сомневаюсь, что ваши усилия оценены по достоинству. Конечно же, ведь именно в этом и состоит цель моей жизни, молодой хозяин, поджав губы, улыбнулся Верпич. Фасцин выдержал взгляд мажордома. Верпич. "Уж не вляпался ли я в какую-нибудь неприятность?" Слуга отвернулся, понятия не имею. Скорость лифта стала падать. Представительская проекция, неслыханное дело в истории клана Бонтрабл. Я говорил с некоторыми другими мажордомами. Никто из них ничего подобного не может вспомнить. Мы все полагали, что такие вещи посылаются исключительно Иерхонту и его дружкам в столице системы. Я отправил послание одному знакомому во дворце с просьбой прислать какую-нибудь инструкцию или дать совет, ответа пока нет. Двери лифта открылись, и они вышли из кабины в тепло еще одного изогнутого прохода, вырубленного прямо в скале. Мажордом заботливо, даже сочувственно посмотрел на Фастина, Любое беспрецедентное событие может быть и положительным, наблюдатель так. Фасцин постарался придать своему лицу скептическое выражение, отвечающее его чувствам, и что же я должен делать? В девятнадцать часов явиться в верхний зал для аудиенции, а лучше немного раньше. Они оказались на развилке, после которой проход стал шире. Впереди несколько техников в красном катили к открытым двойным дверям тележку с неким замысловатым прибором. Я хотел бы, чтобы там присутствовала Олми, сказал Фасин. Чаян Олми была наставником и ментором Фасина в дни его юности. Если бы она не стала чистым теоретиком и преподавателем, обосновавшись в домашней библиотеке и не отказалась от собственных экспедиций, вполне могла бы возглавить семейство и со временем занять пост главного наблюдателя. Это невозможно, сказал Верпич, приглашая Фасина войти в комнату амфитеатр за двойными дверями. Здесь было жарко, и толпились техники в красном. В десятках открытых шкафов размещалась сложная аппаратура. С высокого потолка свисали кабели, змеившиеся по полу и исчезавшие в отверстиях стен. Пахло маслом, жжёным пластиком и потом. Верпич встал на самом верху в задней части амфитеатра и обвел помещение взглядом. Он покачал головой, когда два техника столкнулись и по полу заструился кабель. Почему спросил Фасин. "Он здесь, и я бы хотел, чтобы дядя Соловьёв тоже присутствовал. И это невозможно", ответил Верпет в Фасину. "С этой штуковиной должны говорить вы и только вы, один на один". "Так значит, у меня нет выбора?" спросил Фасин. "Верно", ответил мажор-дом. — "никакого". Его взгляд снова обратился на суетящихся техников, один из старших приблизился на расстоянии в два-три метра и ждал удобного момента, чтобы заговорить. "Ну почему?" повторил Фасин и, услышав свой голос, понял, что ведет себя как малое дитя. Верпич покачал головой: "Не знаю. Насколько я понимаю, причины этого отнюдь не технические. Возможно, материя такая деликатная, что не предназначена для чужих ушей". Он взглянул на техника в красном, стоящего перед ним, Старший техник Иминг весело сказал Верпич, — "Исходя из правила все, что может испортиться, непременно и испортится, я взвешивал вероятность того, что вся автоматика в доме в одночасье превратится в груду ржавого металла, рассыпется в порошок или неожиданно объявит себя мыслящей, чем навлечет на наш дом, клан и вполне вероятно, планету термоядерную бомбардировку. Но в чем дело?" "Господин мажордом Мы столкнулись с несколькими проблемами, неторопливо произнес техник, посматривая то на Фассина, то на верпича. Очень надеюсь, что следующим словом будет но или однако, сказал Верпич, вздохнув на фасина. А уж на к счастью я и не надеюсь. Техник продолжил, приложив немало усилий. Мы, как нам кажется, смогли нормализовать ситуацию. Я надеюсь, мы будем готовы к назначенному часу. У нас хватает мощности для приема всего, что передается Едва-едва, старший техник кивнул на аппаратуру, которую на тележке ввозили через двойные двери. Некоторая прибавка мощности получена за счет вспомогательных систем. Есть ли какие-либо указания на характер предмета, содержащегося в сигнале? Нет, господин мажор Дом. До активации он останется в закодированном состоянии. А узнать никак нельзя. Иминг поморщился практически никак. А если попробовать, это будет почти невозможно в данных временных рамках и незаконно и вероятно опасно. Смотритель так хочет знать, что ему предстоит. У тебя нет никаких подсказок для него? Старший техник Иминг слегка поклонился Фасингу, Боюсь, что нет молодой хозяин. Жаль, что не могу вам сказать ничего иного. — Верпич повернулся к Фасину. "Похоже, мы ничем не сможем вам помочь, наблюдатель так. Мне очень жаль." "Но и чей же он был?" спросила Айлен, стараясь говорить потише, она посмотрела на темные очертания в вышине. "Кому принадлежал?" Они проскочили в огромную неровную трещину в левом борту корабля, пролетев между двумя сильно искривлёнными рёбрами жёсткости и увидели над собой небо в рамке скрученных опор. Часть обшивки, которую те когда-то удерживали семь тысячелетий назад разлетелась в молекулы и атомы. Сал провел флайер под 400-метровой и невредимой передней частью корпуса, постепенно набирая высоту и оставляя внизу искалеченные, покореженные полы и сорванные переборки, туда, где они могли видеть лишь тонкую полоску фиолетового звездного неба и чувствовать себя в безопасности от действий корабля исположительно запредельцев, который атаковал все, что движется или недавно двигалось на поверхности. Сал посадил флайер в небольшую выемку на относительно ровной площадке из почерневшего, слегка шероховатого материала за остатками того, что прежде видимо было переборкой. Остальная носовая часть корабля в 50 метрах впереди была заблокирована висячей грудой из переливчатого материала. Салоус подумал вслух, а нельзя ли пробить эту груду слёта, но его отговорили. Сигнал связи, даже тот искаженный, с помехами, что они принимали немного раньше, оборвался, стоило оказаться внутри упавшего корабля. Странное дело. Если учесть, что аппаратура была способна принимать сигнал сквозь толщу породы в десятки километров. а Воздух внутри этой огромной железной пещеры был холоден и не имел запаха. Они знали, что находятся в замкнутом пространстве, а потому их слегка беспокоило отсутствие эхо от собственных голосов, звучавших здесь до странности глухо. Внутренние и ходовые огни флайера образовали в море темноты пятно света, настолько крошечное, что от одного этого делалось не по себе. До сих пор не утихают споры, чей это корабль, сказал Салус. Он тоже говорил тихо и тоже смотрел вверх на ряды небольших выступов в потолке, изгибавшимся дугой на высоте 300 метров и еле видном в свете огней флаера. армейские гробовщики, делавшие тут зачистку, решили, что это корабль с цеври. Но если и так он, видимо, был реквизирован или захвачен, считается, что команда здесь была всякой твари попади, хотя больше всего плавунов, обитателей водных миров, возможно, первоначально это был Ирелейский корабль, как ни странно. Но это боевая машина, сомнений нет. Тайнс фыркнула. Что такое? Посмотрел на нее Сал. Это все, что угодно, только не иглоет, сказала она. А я разве говорил, что иглоет? спросил Сал. Довольно толстая игла, сказал Фастин, поворачиваясь на каблуках, чтобы обвести взглядом корабль изнутри и дальше в темноте разбитую, частично ушедшую в землю носовую часть, лежащую в километре от них. «Никакой это не иглоид, гнул свою Сал. Я не говорил, что это иглоидный корабль. Но, видишь, как ты всех запутал, сказала Тайнс. Как бы там ни было, сказал Сал, пропуская мимо ушей ее замечания, — но ходят слухи, что отсюда вытащили двух мертвых воинов. И тогда история принимает интересный оборот. Воинов, прыснула Тайнс, прижмурив хребетников, в голосе ее прозвучало презрение, а на лице даже появилась улыбка. Фасин знал, что такое случается далеко не каждый день. Жаль, потому что когда Тайнс улыбалась, ее слегка угловатое лицо под выбритым наголо согласно уставу черепом приобретало доброе и проказливо милое выражение. Хотя, если задуматься, видимо, именно поэтому она и улыбалась так редко. Вообще-то Тайнс в костюме технички и так казалась Фасина довольно хорошенькой, на остальных были обычные туристские одеяния, Правда, усало подчеркнуто лучшего качества и уж точно дико дорогое комбинезон на Тайнс, кое в каких местах сидел чуть мешковато, но зато в других плотно прилегал к телу, свидетельствуя о том, что она определённо вояка, и никак не вояка. В окружавшем их мраке одеяние Тайнс приобрело темно матовый оттенок.